Глава одиннадцатая. Искусство делать выводы. Катя проснулась рано. Электронный будильник показывал половину седьмого. В ванной шумела вода. Она тихонько встала, прошла на кухню. Из ванной высунулась мокрая голова Кравченко. «Я тебя разбудил? Иди-ка спи. Я сам все сделаю». «Завтракать будешь?» — спросила она. «Нет, какой завтрак? Я и так толстый». Он с размаха съездил себя кулаком под ложку. «Видишь, жира сколько? Не прошибешь даже. Каков пресс, а? Хочешь попробовать?» «Нет, ты мокрый и скользкий». «Это как анекдот про лягушку», — хмыкнул Вадька. «Лягушку спрашивают, лягушка, лягушка, а что ты такая мокрая, скользкая, противная?» «А она, болею я так, а вообще я тёплая и пушистая». «Ну ладно, что-то заболтался я тут с вами». Катя знала, что Кравченко, как это было у него заведено по выходным субботам, всегда отправлялся с позаранку в какой-то тренажерный клуб, где занимался тем, что на его языке называлось «качаться». Что это такое, она не вникала. Поначалу ей часто представлялись детские веревочные качели, имевшиеся в незапамятные времена на даче ее родителей. Для Кравченко они были слишком хрупки. «Кать!» — он снова высунулся из ванной. «Что? Ну ты как? Что как? Как вообще-то? Отошла?» Она вспомнила, как вчера ночью она плакала, плакала, плакала, и все никак не могла успокоиться. Слезы потекли в три ручья, едва только она переступила порог своей квартиры. В висках стучали настойчивые молоточки. Барсуки и лисы жрут человечину. Уже жрут человечину. Банда лесная. Не успели скинуть, а банда набежала ужинать. Растерявшийся Кравченко поил ее крепким чаем, укутывал в плед, возился и нянчился, словом, вел себя крайне сентиментально, суетливо и бестолково. Известие о смерти Лавровского он воспринял внешне весьма равнодушно. «Завтра, Кать, завтра все разберем, пей чай, пей скорее». Катя, стуча зубами, приникла к чашке. «Завтра Кравченко и Колосов точно сговорились». «И ничего есть не будешь?» «И кофе пить?» — спросила она, зажигая плиту и ставя чайник. «Я должен быть гулок и пуст, как пересохший колодец», — Вадим с ворчанием застёгивал липучки кроссовок. «Катька, дай мне чистое полотенце, На то после в душе. Она достала из шкафа требуемое. «Держи, не потеряй только». «Когда я что терял?» «То-то. Разве что голову из-за одной плаксивой особы. Но я пошел. К одиннадцати вернусь». «А ты марш в постель, спи крепко». «Дел много, Вадя». «Каких дел?» «Так, убираться надо, квартиру вылизывать, потом кое-что приготовить». «Э, брось, брось, девочка». Он подошел, обнял Катю, поцеловал ее сначала в ухо, потом в шею. «Зерно разберут мыши, кофе намелют кошки, а розы, розы вырастут сами». «А мясо?» — спросила Катя с улыбкой. «Какое мясо?» — насторожился Кравченко. «То, что ты купил. Окорок для запекания. Вон в морозилке мерзнет». «Мясо!» — глаза Кравченко засияли. «Нет уж, мясо ты запеки, постарайся». «И князюшка ведь сегодня на жаркое заявится, и я прибегу после тренировки алчный и жестокий. Хищник, дикий зверь, лев пустыни». Он напялил куртку и схватил увесистую спортивную сумку. «Адье!» Не поминайте лихом. Когда дверь за ним захлопнулась, Катя решила последовать умному совету и вернуться в постель. Лежала, ворочалась сбоку на бок. Затем зажгла лампу, достала книгу, но не читалась. Взгляд тупо скользил по строчкам, выхватывая лишь абзацы до да заглавные буквы. Из утренней вязкой тишины выплывали и гудели в ушах неуклюжие строфы. Привыкай же, о, Катюша, привыкай к сердечным ранам. Эти раны очень остры, как края консервных банок, как Кинг-Конг они жестоки и кровавы, как Дракула. Она с раздражением потушила лампу, бросила книгу на кресло. Когда в голову лезет подобная чушь, хочется самой себя укусить за руку. Эти раны так сердечны, как венозная аорта, и кусачи они также, как глубинная акула. Она встала в девять и принялась хлопотать по хозяйству. Она очень любила это выражение. В половине двенадцатого вернулся Кравченко, а она все хлопотала. К часу приехал Мещерский, а она все хлопотала, хлопотала. Кыш, умеха! Вадька вальяжный и размягчённый после тренировки и сауны решил взять кухонные бразды в свои руки. Дорогу шеф-повару! У них с Мещерским глаза так и сияли. перелетая от размораживающегося в кастрюле окорока к духовке. «Почему ты себе не купишь микроволновку?» — глубокомысленно изрек князь. «Быстро, вкусно и...» «И вредно!» — парировала Катя. Она сосредоточенно засучивала рукава кофточки, приступая к главному. Окорок надо было, как указывалось в кулинарной книге, перед запеканием натереть солью и перцем. И исхитриться при этом, не пересолить и не переперчить. Почему вредно? Ничего не вредно. Там излучение, заявила Катя. Господи, какое излучение! Мещерский засмеялся. Кто тебе сказал эту глупость? Вредное электрическое. На этом все познания Кати в принципе действия микроволновых печей исчерпывались. И потом, там все не жареное получается. Не жареное. А какое же сырое, что ли? Не сырое и не жареное, микроволновое. Катя зачерпнула лопаточкой соли с солонки и осторожно прикоснулась солеными пальцами к жирной свинине. Вредная! Духовку зажигать, гудел Кравченко. Подожди, его надо сначала завернуть в фольгу. Катя вымыла руки и полезла в кухонную горку за фольгой. Зачем? Я люблю, чтобы была корочка хрустящая, мятежно крикнул Кравченко. Что будет-то в этой фольге? Вкусно будет, Вадя, не мешай ей! Женщины, знаешь ли, на кухне королевы! Мещерский задумчиво пил холодный чай. Павы! Марш отсюда! Здесь и так дышать нечем, попыталась выдворить их Катя. Но приятели словно вросли в табуретки. Не гони нас, умильно пел князь, нам так приятно на тебя смотреть, хозяюшка ты наша! И так тут аппетитно пахнет, Вадим вдохнул полной грудью. Вдруг лицо его перекосилось, а чеснок-то! крикнул он, с размаху шлепнув себя ладонью по колену. «Чеснок забыла!» «Ой! Вот тебе и ой! Что делать-то?» «Ничего. Теперь фольга накалилась, мясо уже сок дало». «Сок, сок. А без чеснока-то как же?» «Я сделаю тебе чесночный соус», неожиданно проявил кулинарную выдумку князь, «как цыпленку табака. Нужны вода, чеснок и соль». Он долго колдовал над фарфоровой мисочкой, Катя дала ему полную волю. «Пусть делает, что хочет». Мещерский окунул в мисочку тонкий палец, Попробовал. Поморщился. «Острый, Вать, острый получился. Ничего?» «Ныхай, острый!» — гудел Кравченко. «Сгодится!» «Так, значит, дела вот как поворачиваются». Задумчиво изрек князь, Пряча мисочку в холодильник. Жутко. М да жутко». Кравченко быстро переглянулся с Мещерским. Катя отвернулась к окну. Лисы и барсуки жрут человечину. От запаха жарящегося мяса вдруг стало нечем дышать. Значит, его привезли в этот богоспасаемый лес и деликатно перерезали глотку под елкой. Так. Мещерский предостерегающе взмахнул рукой. «Это факт номер два, а факт номер один...» Красильникову убили не в котловане, а где-то... А почему ее убили где-то, а Лавровского привезли в лес живым и убили уже там?» Робко спросила Катя. «Почему?» «Будем рассуждать логически». Мещерский обожал разглагольствовать на тему логики. Он был убежден, что владеет недюжинными дедуктивными способностями. «Итак, ее убили где-то...» «Где-то там, где нельзя было оставить труп». «В доме, в квартире», — подсказал Кравченко. «А почему нельзя было оставить труп?» — глупо спросила Катя и тут же спохватилась. «Ой, ничего бывает. Оставить было нельзя, потому что нельзя. И его решили вывести. «А почему Лавровского повезли убивать в лес?» — бросил крючок Кравченко. «Так-так, лес». Князь прошелся по кухне. Напрашивается только один вывод. Лавровского планировали убить, поэтому подготовились и повезли туда, где этому никто бы не помешал. А Красильникову... Красильникову убили вдруг, спонтанно. «Неосторожно, что ли? Случайно?» — насторожилась Катя. «Нет, не думаю. Пока не будем гадать. Вывод бесспорный только один». Ее убили в таком месте, где нельзя было оставить труп, потому что это сразу бы выдало убийцу. В случае с Красильниковой сам факт убийства необходимо было замаскировать, выдав за несчастный случай. «Стоп!» — Кравченко напоминала овчарку, почуявшую след. «Почему?» «Потому что...» — Мещерский наклонился к духовке. «Ого, триста градусов уже!» «Как бы не обуглилось!» «Да...» Потому, Вадя, что сам факт убийства каким-то образом выводил на самого убийцу. Есть здесь какая-то связь. Так значит, они знали друг друга? Были прежде знакомы? Он из ее круга общения?» Мещерский кивнул, Катя молчала. «И мы его знаем», — снова кинул крючок Кравченко. «Не думаю. Пока во всяком случае». «Хорошо». «Давай свои выводы дальше. Итак, Лавровский...» — начал Кравченко. «Подожди, сначала я скажу». Катя с скороговоркой выпалила то, что говорил следователю Колосов. «Убийца Лавровского сравнительно молод. Рост выше среднего, очень силен, имеет машину. Возможно, знал убитого прежде». «Это он все по следу под елкой прочел. ревниво хмыкнул Кравченко. «Ишь ты, Фенимор Купер!» «Мы, Катенька, не уяснили себе пока главного. Связаны ли убийства Красильниковой и Лавровского между собой?» «Это же очевидно», — возразила Катя. «Сейчас ты рассуждаешь как обыватель, а не как юрист», — мягко возразил Мещерский. «А между прочим, единственный дипломированный юрист здесь именно ты. Нас с в расчет принимать не стоит». Куда уж нам, советникам при посольствах, тягаться с какими-то колосовыми, заворчал Кравченко. Допустим, что два этих преступления связаны, продолжал Мещерский негромко. Допустим. Тогда напрашивается вопрос: почему между этими убийствами прошло две недели? Почему Лавровского, если он представлял какую-то угрозу для убийцы, не прикончили сразу же после убийства Красильниковой? Но ну и почему? — спросила Катя. — Вывод я делаю такой. Возможно, убийца поначалу либо вообще не знал о существовании Лавровского, либо не был уверен, что тот что-то про него знает. Когда же он в этом убедился, участь Пьеро была решена. — Подожди, подожди! — Кравченко щелкнул пальцами. — Когда мы там балаболили с ним в гримерной, его же позвали к телефону. — Ну да. Типчик, накрашенный в венке, снизу прибежал с этим известием. Лавровский тогда еще удивился. «Кать!» Он крутанулся на табурете. «Что он тогда сказал, а? Вспомни!» «К телефону». «Да, его вызывали к телефону в администраторской. Кажется, предлагали работу, а он и сорвался сразу», — сказала Катя. «Вот работу. И Светка для него тоже работу нашла. Он сам говорил. А значит...» «Это все ничего пока не значит», — прервал его князь. «Это только хрупкий мост между туманными берегами. За работу у нас, слава богу, тружеников сцены пока еще не бьют». «Это смотря кого. Талькова-то вон. Убили», — вернул Кравченко. «Там дело другое. Конкуренты, зависть. И здесь могли быть конкуренты. Перешли кому-то дорогу, получили роли главные где-нибудь в гвоздевой пьесе, вот их и шлепнули. не сдавался Кравченко. «А мне кажется, ребята...» — начала Катя. Ребята как по команде повернулись к ней. «Мне кажется, что их убил любовник». «Не корчите глупых рож. Да-да, любовник. Ревнивый. Сначала ее, потом его. Приревновал Светку, сделал ей сцену, затем убил. На ней ведь белья нижнего не было. Вспомните!» — горячилась Катя. Они встретились где-нибудь на квартире, и там... Что ж он ее на квартире в сапогах и дублёнке, что ли, трахал? А трусы и колготки снять успел? Нет, это чушь какая-то. Кравченко покачал головой. Мужики так не поступают. Почему? — удивился Мещерский. Вон в старом Китае женщины снимали с себя все, кроме носков и башмачков. Ноги держались всегда обутыми во всех пикантных ситуациях. «Это китайцы. У них ноги с детства изуродованы. Оттого их и не показывают даже в постели. Нет, для нашего мужика...» — Кравченко горделиво оглядел кухню. «Подобное поведение просто глупо». «А может, он псих?» — спросила Катя. «Может, вполне. Учитывая тот способ, которым он убивает...» Бррр! — Кравченко передернул сожженным плечом. как все всё-таки это неэстетично». «Металлический штырь. Итак, князюшка, ты у нас главный мастер на выводы». «Вот что значит дипломатическое образование». «И какой твой самый главный вывод, а?» Мещерский многозначительно кивнул на духовку. «Успеется. Пусть доходит еще три секунды. Ну и...» «Не будем гадать на кофейные гуще, друзья», молвил Мещерский торжественно. «Сдается мне, что Катин коллега, мистер Колосов, «Знает кое-что интересное по этому делу. Один шаг к обмену информацией им уже сделан. Подождем второго. Не будем спешить. Подождем». «Чего?» — Кравченко уже надевал на руки шерстяные рукавицы-хваталки, готовясь доставать запеченное мясо. «Подождем, ребята, прилива его откровенности». Мещерский разгладил на столе скатерть. «Думаю, он человек слова. Если он сказал Кате, что все объяснения будут в понедельник, то так тому и быть. Ты его только не проворонь, Катюша. Не уйдет. Возьму живым и теплым. Она встала. Ну, помогайте же накрывать. Окорок готов. Это всегда пожалуйста, ухмыльнулся Кравченко. Князь уже гремел посудой в шкафу.